«Куда там?» — с обезоруживающей простотой признался Протасов. Из буса не вылезал. Деньги за пазухой, бутеры и кофе из термоса. На обратном пути еще на бандитов нарвали. В Польше. Чудом, можно сказать, ушли. «Значит, правда, что на польских дорогах тревожно?» — спросила Нина Григорьевна. Они в ту пору судачили разные. Слухи, как правило, соответствовали истине. «Не то слово!» — махнул рукой Протасов. Ваши бандюки транзитный транспорт Даню обкладывают, а местная полиция разыгрывает рукусть. И таможня, видать, под бандитами. Только границу пересек, так тебя уже и ждут. Бесопразие, возмутилась Нина. Полностью с вами согласен. Они выпили за свободу дорог» а потом за будущее, чтобы было, ну, хоть чуточку посветлее. Ольга нетвердой походкой отправилась варить кофе. — И заварные свои неси, — сказала вдогонку Нина, подсаживаясь поближе к паратасову Вы с Олей на одном потоке учились? — неожиданно спросила она, поедая собеседника глазами, от чего Валерий даже мало оробил, только в разных группах. — Скажите, Валерий, а вы ее мужа знали того первого, которого она, Нина Григорьевна, тщательно подыскивала слова, с которым они разошлись. «Го-го! горячо! горячо! В пуру было кричать Валерию, если бы они играли в старую детскую игру. Протасов запаниковал, подозревая, что Нина обо всем догадалась, а раскусила, как питать. «Сразу видно, не из тех баб, которым лапшу на уши можно вешать». «Знал!» — сухо подтвердил Протасов. «Как его звали?» — мотливый взгляд, бездонных карих глаз. «Валерой!» — Протасов решил не рисковать. «Тоже Валерой?» — удивилась Нина. «Так точно. Только я в группе борцов был, а он, значит, в сексе бокса. Как сложилась его судьба? Случайно не знаете?» А кидала его, мать твою, от Амура до Туркестана, захотелось сказать Валерию, но он благоразумно сдержался. Игра в кошки-мышки действовала ему на нервы. Я слыхал, прочнее начал Валерий, что Олькин муж стал бандитом. Как советский спорт накрылся, многие боксеры-рекетеры подались. Знаете песенку? «Мы бывшие спортсмены, а ныне рякетмены». «Что вы говорите?» — всплеснула руками Нина Григорьевна. «Хотя можно понять, можно понять, вы знаете, крепкие парни без куска хлеба, брошенные на пресвол судьбы». Она легунько коснулась его бицепса, будто налитого свинцом. «А где он сейчас?» «В могиле», — неожиданно твердо заявил Протасов. «Застрелили его». В девяносто первом голову отрезали, а тело сожгли. «Какой ужас!» — прошептала Нина Григорьевна, и Протасов почувствовал, как ее теплое бедро прижимается к его каменному. «Уй, террас!» — успел подумать Валерий перед тем, как Нина продолжила. «Знаете, Валера, а ведь искренне жаль этих парней. Они могли бы принести столько пользы. Это трагедия, трагедия целого поколения». «Вы правы», — парабасил Протасов, не зная, отодвигаться или нет. «Вы только уля ничего не говорите. Зачем ее зря расстраивать?» «Конечно», — вздохнула Нина. «Оля такая неприспособленная». Она подлила в бокалы, и они, чокнувшись, выпили за возрождение спорта и будущих рекордсменов, которым не доведется ни по назначению использовать бейсбольные биты. Когда в гостиной появилась Ольга с заварными и кофейником, Нина Григорьевна перебралась в кресло. Ее лицо стало задумчиво и печально. — А вы знаете, Нина Григорьевна, — сказала Ольга, разливая кофеек, — Валерий своего сынишку Игоря ко мне в секцию привел на греблю, представляете? И так мы, собственно, и встретились. Вам со сливками или без? — Фальшинаты! — поперхнулась Нина, и протосов понял, что кредит в кармане. — Я вдовец, — сухо ответил он. Нина Григорьевна отреагировала на это так, как способны лишь матери-одиночки. Они выпили за Игорюшку, чтобы рос похожим на папу. — Знаете, Валерий, у вашего сына замечательный отец. Да, с отцом мальчонке повезло, а это, это совсем не мало. Может, оно и к лучшему для всех нас, думала Нина Григорьевна, украдкой наблюдая за Валерием. В особенности для Ольги и Богдана. Ей давно нужен крепкий мужик, а мальчишки отец. Она тяжело вздохнула. Мужик он сразу видно положительный, простецкий немного грубоват, конечно. Но так и Олька не из интеллигентов. Если сойдутся, то, пожалуй, так тому и быть. С ростиком-то Ольги вряд ли когда наладится. Нина Григорьевна еще раз посмотрела на Валерия. Тот ответил открытой, обезоруживающей улыбкой. «Хорош!» — подумала Нина. «Ну почему я такого не встретила? Где мои, ну не двадцать, так хотя бы тридцать лет? Где?» За десертом обсудили детали предстоящей сделки. Валерий просил кредит под покупку и последующую перепродажу крупной партии японской видеотехники. Операция сулила барыши, которые, как заверял Протасов, целиком пойдут на расширение лесопильного производства. Оборотных средств нам как воздуха не хватает, жаловался Протасов. И инфляция проклята, за горло держит, так что все до копейки в производство. Хотя нет, всполошился Протасов. Нет, одну видеодвойку мы тут поставим а тут что за телевизор юбки палки вы же совсем зрение загубите словутенино григорьевны был однойцовым братом того что стоял у ольги на харьковском и показывал стольше скверно. Банкирша протестовала вяло, высказавшись в таком духе, что уж представится такая возможность, то новый телевизор пригодится Багдасику. «Ребенок будет счастлив», — добавила Нина, «хотя, в принципе, ему следует побольше заниматься уроками и поменьше торчать перед экраном». Под конец Нина Григорьевна предложила выпить за Валерия. Тут скромно отнекивался. «Нет», — стояла на своем Нина Григорьевна, — «давайте обязательно». Выпьем за вас. Далеко за полночь Протасова Ольга покинули гостеприимный дом Манкирши и отправились обратно на Харьковский. Валера с трудом управлялся стройкой, стараясь по возможности держаться разделительной полосы, по крайней мере там, где она была. Пути Ольга была немногословна. Неужели к свекрухе поверевновало, думал Валерий и был прав. Они благополучно миновали многочисленные милицейские посты. Протасов загнал тройку на стоянку под домом, и они поднялись в квартиру. Ольга скользнула в ванную, а оттуда сразу под одеяло. Когда Протасов улегся в кровать, она демонстративно повернулась к нему спиной. «Тленская забастовка в койте!» — хмыкнул Протасов, в свою очередь разворачиваясь кормой. Засыпая, он думал о Нине Григорьевне, а она у себя на прорезной в это время тут же думала о нем. А еще говорят, будто телепатия чепуха.